Глава 35. Варя. Учебная неделя пролетает катастрофически быстро. В школе всё отлично, с классом мы нашли полное взаимопонимание и даже нехотя хотят расстаёмся после окончания всех мероприятий. Ася тоже потеплела и явно подогрела. Нашла общий язык с парой ребят и уже не просиживает в кабинете все кружки, а когда есть время, увлечённо рассказывает, как классно они в очередной раз съездили с Никитой на конюшню. Кажется, девочка вполне серьёзно настроена заниматься этим делом, и, возможно, в будущем вырастет настоящей фанаткой своей работы. Жизнь у девочки кипит, у всех кипит, а я, а я, кажется, живу от сообщения до сообщения, от звонка до звонка. Владу всю неделю некогда. Собственно, это тоже то, чего я боялась, когда замаячила перспектива наших отношений, что ему просто будет некогда их строить. Во время очередного звонка из Канады Романовский сказал, что на время у них в компании увеличили количество рейсов, и поэтому теперь выходные урезали чуть ли не вдвое. Я ужасно соскучился, Варя, слышув в трубке и сильнее прижимаю телефон к уху. Я тоже, но что поделать? улыбаюсь своему отражению в окне. На улице уже глубокая ночь, а мы почти два часа висим на проводе. У тебя работа, у меня работа. Может Прикусываю губу, и не знаю, как правильно сказать то, что крутится в голове вот уже пару дней как. Может, мы поторопились, наконец-то выдавливая из себя. О чём ты? Слышу по голосу, как Влад напрягся. О том, что тебе некогда строить отношения, Влад, и я понимаю, правда, говорю поспешно, чтобы он не подумал, что я решила начать ныть и давить на жалость. Просто беспросто, ладно, зазвучала сталь в его голосе. Я же просил тебя не накручивать себе всякой ерундой, Варь. Ты нужна мне, и я знаю, что нужен тебе. И не поспоришь. Ладно, это так, просто минутка слабости, смеюсь, стараясь разрядить обстановку, но, кажется, уже поздно, и мужчина слишком серьёзно принял к сердцу мои слова. В эти выходные я тебя забираю. Куда? Это сюрприз. Не планируй ничего. Субботу и воскресенье ты моя. Звучит очень заманчиво, тихонько смеюсь, а это его: "Ты моя", теплом разливается в сердце. Договорились, на выходные ничего не планирую. Отлично, по голосу слышу, улыбается Влад, и мы оба замолкаем. Как-то не вовремя приходит на ум его улыбка, а следом за собой тянет другие воспоминания, о его руках, губах и И всё, пора заканчивать, пока эта скользкая дорожка не завела меня в опасную зону. Спокойной ночи, Влад. Поднимаюсь с пригретого на подоконнике местечка. Сладких снов, Варя, вздыхает мужчина. Я отключаюсь первая, иначе такие прощания у нас могут затянуться очень и очень надолго. Один день, всего одну пятницу пережить, и в субботу я наконец-то увижусь со своим пилотом. Утро приходит со звоном будильника, а я просыпаюсь с желанием остаться дома. Можно я прогуляю? Сама же улыбаюсь свои мысли: если бы быть школьницей, а не учителем, но деваться некуда, поднять меня спинками некому. Иду на абордаж в ванной с улыбкой на губах. Ведь выстоять один день осталось и больше думать не хочу, куда меня может завести это и. После водных процедур заглядываю в гардероб. И с жалостью смотрю на свои немногочисленные платья, ведь уходя из дома я забрала самую малость. Мысленно представляю, что надела бы завтра, но стараюсь не забегать вперёд, хватаю сарафан с вешалки и закрываю шкаф. Погода на удивление приятная, радует, что снова не нужно тащить с собой зонт. Выбегаю на улицу за пять минут до автобуса, поэтому до остановки чуть ли не бегу. У школы уже стоит шум, гдеtвари резвится с визгами, слышны возгласы учителей. Замечаю Ника, но стараюсь скрыться в толпе. Не понимаю, почему но мне неудобно, когда он рядом. Чувствую себя виноватой, но пока не пойму за что. Построение и зарядка проходят в обычном темпе. Дети активны и довольны, а это самое главное. Когда класс расходится по кружкам, и я направляюсь из буфета в сторону класса, мой слух цепляют несколько фраз, доносящихся из учительской. Она зазналась». Варенька-то не так проста, как кажется. Уже могу разобрать знакомый голос Ксении. Замираю у двери и слушаю разговор. Да ты выдумываешь. На вид вроде скромная девушка. Послышался ещё один голос, кто-то из учителей. Я вам говорю, она спокойно садится в его машину, а на следующее утро у школа отдаёт ему пиджак. Это вообще как? Я вам точно говорю, она спит с ним продолжает гнуть своё эта женщина моё сердце с сумасшедшим ритмом билось о грудную клетку это меня сейчас выдаёт за девушку лёгкого поведения вот тебе и скромница послышался смешок ещё одного преподавателя а я вам о чём это пойдёт по головам так и до вашего места доберётся илона Павловна. игорь владимирович её и завычим поставит потом стоит только попросить Вы вообще в своём уме? У меня лопается терпение, и я врываюсь в кабинет. Вы, Ксения, в своём уме? А вот и бабочка влетела, расхохоталась та, а остальные опустили глаза, делая вид, что заняты работой. Вы больная, вот что я вам скажу. И вот этот ваш трёп даже не считаю нужным передавать директору. Всего доброго. Обвожу присутствующих взглядом и выхожу, хлопнув дверью. Надо же, А Всё было так безоблачно. Дальше день проходит весь на нервах. Я снова дёргаюсь и переживаю, мельком, удовлетворенно наблюдаю за Асей, не могу нарадоваться произошедшими с ней и её поведением переменами. К концу смены я со всеми выхожу на улицу, собираясь первым ходом идти домой в уютную тишину своей квартирки. Торопишься? Оля хватает меня под локоток и поправляет сумку на плече. Нет, удивлённо улыбаюсь. Пойдём, в попьём, нормального, настоящего. Надоела эта отрава, что у нас наливают, морщит нос, девушка. А пойдём, выдыхаю с облегчением. Честно говоря, после сегодняшнего инцидента в учительской, я думала, что и Оля тоже от меня отвернётся, и я потеряю единственную приобретённую в новой жизни подругу. Но я рада, что я ошиблась. До ближайшего кафе чуть меньше десяти минут пешком через приятные глазу зелёный парк. Пока идём с Олей, не спеша прогуливаясь, груз проблем как-то незримо рассеивается. Я слышала разговор. Задевает интересующую тему Оля. Про тебя, Ксения, слухи распускает. Не ведись. Она выводит тебя на эмоции. Человек в таком состоянии делает обычно глупые ошибки. Нам принесли по чашке ароматного капучино. Я не сплёс с директором, сразу же выдаю я. Да я ей не поверила ни на грамм, тут же надувают щёки Оля. Просто говорю тебе всё, что знаю. Она давно метит в постель Игоря, а тут, видимо, увидела его интерес к тебе, усмехнулась девушка. Ну, то, что она куда-то там метит, я уже догадалась. Но вот излишнее внимание Игоря Владимировича к своей скромной персоне мне ни к чему. Говорю, а сама мысленно мечтаю увидеть Влада, как он там вообще не обращай на него внимания. Он обычно равнодушен к новеньким, но, видимо, ты та самая роковая женщина, что зацепила его. Оля состроила рожицу, и мы рассмеялись в голос, привлекая к себе внимание посетителей. Мело прощебетали ещё, наверное, час, а потом разошлись по домам. Дома же я стараюсь не думать об инциденте в школе, отвлекаю себя книгой, завариваю чай, готовлю лёгкий ужин и потом долго мечтательно пялюсь в потолок. Варя, Варя, начинаешь верить в сказке и принцев на белом коне, кони с крыльями, а Пегасы Это уже мифы.